Глава 23 По мере приближения к горам, пейзаж за окном становился все разнообразнее. Это несколько скрашивало приближавшееся к концу путешествия. Капитан Эббот еще несколько раз запрашивал стрижа, но у того все было в порядке. «Может, действительно доведем грузовик без приключений, а, ребята?» Спросил капитан, чтобы хоть как-то вывести своих людей из дремы. В этот момент зачирикала трубка специальной связи. Эбботт выхватил ее из кармана и поднес к уху. Это могло быть только начальство или самые важные агенты. На этот раз капитана вызывал Том Хелман, агент, работавший в службе пограничного контроля. «Алло, Фостер?» — Хелман называл Эббота Фостером, если не мог говорить открыто. Значит, и на этот раз он рисковал и говорил в присутствии посторонних. Да, Фостер слушает. Сэр, наша проверка выявила нарушение таможенного законодательства. Некоторые грузы идут по липовым документам, а то и вообще без документов. Я уверен, что виноваты торговцы. Вот и сейчас я узнал, что четыре часа назад проследовал груз без всякой оплаты. Большой? Средний, сэр. К нам? Да, так что у меня все, принимайте меры. Капитан отключил трубку и убрал в карман. Хелман сообщил о грузовом шаттле. Скорее всего, это средний 20FX, и это судно прошло сквозь пограничные кордоны без всякой регистрации. Вот, значит, как исчез тогда кобальт из сожженных грузовиков. Очевидно, на пограничников кто-то давит, заставляя закрывать глаза на нарушение режима. Кто же это такой сильный? «Ну что, босс?» — спросил Бен Форенсен. «Закрывай стены, Бен. Похоже, скоро будет жарко». «А я так надеялся, что пронесет, сэр», — покачал головой Мун, помогая Бену поднимать бронированные плиты. «По крайней мере, шеф, мы не зря возили с собой эту тяжесть», — подал голос Адамс, приподнимая тяжелый щит. «А эти качки над нами еще смеялись». — Запомните, ребята, для нас главное не спасать груз — это не наша работа, а засвидетельствовать вывоз кобальта на шаттле. — Вы сообщите об угрозе охранникам, сэр? — спросил Мун, проверяя тяжелый Глинбул. — Это будет не слишком умно. Чизам посмеется над нами, и потом, что я ему скажу? Мы основываемся только на догадках. Капитан Эбботт связался с пилотом геликоптера. «Стриж, ответь «Черепахе-2», что нового?» «Я — Стриж, ничего нового нет, только вот видел в кустах человека, но это было в километре отсюда». «Почему не сообщил?» «Просто решил убедиться, что не ошибся». «Эй, я вижу двух человек рядом с шоссе, они...» В рации раздался треск, и связь прекратилась. Затем, сквозь гудение мотора, донесся грохот взрыва. «Его сбили!» — закричал водитель, указывая на поднимающиеся к небу клубы черного дыма. «Разворачивайся! Уходим!» По бортам фургона застучали пули. «Давай быстрее, Джейсон!» Визжа дымящимися покрышками фургон развернулся и поехал в обратную сторону. Почти тотчас же борт машины ударили две гранаты. Фургон подбросило вверх, но он остался стоять на колесах. Салон начал наполняться едким дымом. «Все наружу через правую дверь!» — крикнул капитан Эббот и закашлялся. «Джейсон, выбирайся из кабины!» «Он мертв, сэр!» — отозвался откуда-то из дыма Бен Форенсен. «Адамс тоже!» — подал голос Ричи Мун, выбираясь из-под тела Адамса. Капитан распахнул дверь и, прыгнув в нее, покатился в кювет. Вслед за ним то же самое сделали Мун и форренсон Давай туда, к кустам. В этот момент брошенный фургон ударила ракета, выпущенная из лаунчера, и машина разлетелась на куски. — Вовремя мы, босс! — крикнул на бегу форренсон Надеюсь, они решат, что мы остались в фургоне, — с трудом проговорил запыхавшийся Мун. Вместо ответа в двух метрах от него взметнулись фонтаны земли. — Видишь, Ричи, ты не угадал. Эббот сделал последний рывок и прыгнул в кусты. Его примеру последовали Мун и Форенсен. Еще несколько пуль щелкнули по ветвям. Вниз полетели сбитые листья. Капитан перевел дух и тотчас пополз обратно. Он осторожно выглянул из-за кустов. — Ага. Что там, сэр? Тягач скатился с шоссе. А фура? Осталось стоять. Ты смотри, у них даже броневик был. «И что с ним теперь?» Форенсен подполз к капитану и стал смотреть на перевернутый Бебета и горящий фургон охраны. «Я так понимаю, сэр, что отчиза моего людей ничего не осталось?» «Правильно понимаешь», — ответил капитан. «Почему вы не вызываете охрану компании, сэр?» — спросил Эбботамун. «Потому что они спешить не будут. Будь уверен, что и там у похитителей тоже все подмазано. У этих, что ли?» Мун кивнул на спускающихся к шоссе вооруженных людей. «Нет, это расходный материал. Они сделают черную работу, а потом их уберут. Всех? А что тут особенного, их меньше сотни?» Капитан достал местную рацию и связался с компанией «Гео». Дежурный оператор слушает. «Дайте мне начальника службы безопасности». «А зачем он вам и кто вы такой?» «Совершено нападение на конвой». «О, одну минуту, сэр». Через несколько секунд зазвучал голос Грегори Линча. «Кто говорит? Что у вас там случилось?» Голос был обеспокоенный. «Это капитан Эббот. Высылайте вертолеты с десантом на 64-й километр». «На конвой совершено нападение. Чьи за моего люди убиты». «Да, конечно, только...» Эббот криво усмехнулся и поднес рацию поближе к Муну и Форенсену чтобы они слышали, что говорит Грегори Линч. «Только два вертолета в ремонте, а еще два не заправлены. Но мы вышлем помощь на фургонах. Ждите!» Начальник службы безопасности отключил связь. «Вот так, ребята. 200 тонн кобальта для них ничто», сказал капитан. «Нормальные капиталисты так себя не ведут». «Я подозреваю, сэр, что они все равно получат свои денежки, поэтому так спокойны». — сказал Форнсон. — Да, это похоже на правду, — согласился капитан. — А если им еще предложат хорошую премию? Послышались раскаты грома. — Вот и шаттл не заставил себя ждать, — сказал капитан. Он посмотрел на небо. Там на большой высоте был виден мощный инверсионный след. — Спешит, — заметил Мон. — Жаль, что с пулемета его не взять. Очень хочется поквитаться за Джейсона и Бертрана Адамса. «Я с ними шесть лет работал рука об руку». «Смотрите, ребята, как грамотно они выбрали место», — сказал капитан. «Получается, что шаттл сядет в котловину, и самые шумные режимы взлета и посадки слышны не будут». «Сэр, а может, стоит связаться с местной полицией?» — предложил Мун. «Это я к тому, что свидетелей будет много, и всех их уберут. Я имею в виду гражданских». Он на машины, останавливающиеся в сотни метров от горящих фургонов и геликоптера. Пассажиры понимали, что ехать дальше нельзя, но любопытство не позволяло им немедленно покинуть опасное место. Вся полиция, особенно городская, живет на вторую зарплату, которую платит компания. Без ведома линч они ничего не сделают. монт ты у нас самый глазастый». Возьми бинокль и внимательно рассмотри противоположный склон. Там должны быть позиции снайперов. Ричи Мун взял у капитана бинокль и, выбрав удобную позицию, стал наблюдать. Шаттл уже был виден невооруженным глазом, и шум его двигателя все усиливался. Непонятный звонкий щелчок привлек внимание Бена Форенсона. Звук послышался со стороны наблюдательной позиции Муна. Ричи Мун позвал бенна никто не отозвался. Форенсен уполз в кусты. Спустя некоторое время он вернулся и положил рядом с капитаном разбитый бинокль. — В таком случае, Бен, не высовывайся. Бери пулемет и давай распугаем толпу зевак. Смотри, их уже не меньше десятка. — Надо уносить ноги, сэр. Плевать на этих гражданских. У нас задание. — Именно поэтому, Бен. Нам нужно, чтобы как можно больше этих ублюдков убрались в город целыми и невредимыми. Чем больше свидетелей, тем сложнее будет их переловить. Стреляй скорее, вон уже целый автобус приехал.